Глава 19. Фокусы доктора Ла Монда. Свадьба. Мия-Мия. Залу разделили на две неравные половины. С одной стороны устроили места для публики, а на другой выдворили стол и все необходимые аксессуары фокусника. Вскоре начали появляться приглашенные, и как только европейцы заняли почетные места – Метабелы стали входить по одному, почтительней и проникнувшиеся чувством торжественности. По мере того, как они проходили, доктор представлял тех, которых хотел выделить своим особенным вниманием. Вот Бололо. Это достойный молодой человек, признательное сердце, помнящее добро. У него ловкие руки, дельная голова. Самое лучшее место. Для Мбололу. Нгаи-Аи. Неблагодарная и несимпатичная личность, но влиятельная особа, которую следует беречь. Пусть Нгаи-Аи встанет подле Мбололу. А вот Макату. Невеликий ростом, но с прекрасным сердцем. Брашита. Брашита. Обладатель самой большой головы из всего племени. Уго-го! Человек хитрый и коварный. Но все они хороши для своего народа. Хорошие места всем троим. А, почтенный Мзи-Ше-Ше, отец многочисленного семейства, честь и слава патриархам, постранитесь и дайте место Мзи-Ше-Ше. Но, кажется, я ошибся. Там как будто протискивается Сугаро, который третьего дня украл обед одной бедной вдовы и хотел высосать черепашьи яйца, приготовленные ею. И тебе не стыдно, Сугаро, показываться здесь? Ну уж так и быть, я тебе прощаю на этот раз. Но пойди спрячься подальше, чтобы мои глаза не видели такого бессовестного человека. Понемногу все ряды заполнились. Как только за последним гостем захлопнулась дверь, доктор встал перед своим столом и тотчас открыл сеанс. "Я узнал", сказал он, "что между вами есть дурные люди, которые сомневаются в могуществе белых людей, благодаря которым ваше племя теперь благоденствует. А ведь доктор не мог бы отрубить нос и сделать другой", говорят эти скептики. А заставить вырасти выдернутые зубы? А если бы какому-нибудь воину снесли голову, не бось он не мог бы заменить её. Ха-ха. Раз он ничего этого не может сделать, значит он не всемогущий. Конечно, эти люди говорят так по невежеству, и им можно простить. Нет ничего легче доказать им, как они ошибаются. Но если после моих операций найдутся ещё недовольные и ворчащие, то пусть с этими несчастными расправятся добрые духи. Эти добрые духи, то есть уверовавшие в могущество белых людей, остались очень довольны речью оратора. Другие же чувствовали себя пристыжёнными. Кто хочет, чтобы я вырвал ему все зубы? продолжал доктор, потрясая страшными щипцами. По всему собранию пробежал трепет. Даже самые убеждённые в силе белых не решились подвергнуть себя такому страшному испытанию. Я вижу, что из больших голов никто не соглашается предоставить себя для опыта. Но белых людей ничто не испугает. Наш великий изобретатель огнестрельных орудий наверное, не откажется оказать свое содействие. Вебер, у которого все зубы до единого были вставные, поднялся с места и с геройским видом предоставил себя в распоряжение оператора. «Простите, великий мастер, мою вольность», — продолжал доктор, «но необходимо, чтобы сначала все посмотрели, в каком состоянии вашей челюсти». Приоткрыв рот, Вебер показал мотобелам свои прекрасные искусственные тридцать два зуба. Потом сел в кресло перед доктором с видом жертвы, обреченной на страдания. Лина заткнула себе рот платком, чтобы громко не расхохотаться. Доктор раскрыл щипцы, все затаили дыхание. Затем он направил их в рот Вебера, уперся ногами и... И повернув руку как бы с большим усилием, торжественно вытащил обе челюсти шедевр самого изобретателя. Восхищённые зрители вскрикнули от восторга. Но это только ещё начало, сказал доктор спокойно. Теперь, дорогой месье, потрудитесь показать ваш рот почтеннейшему обществу. Перед удивлёнными мы табеллами раскрылся совершенно беззубый рот. Когда все хорошо разглядели его, пациент терпеливо занял своё прежнее место перед доктором, который продолжал помахивать щипцами, державшими его трофей. Теперь смотрите хорошенько. Результат операции впереди. Доктор наклонился над пациентом, Закруглил руку, ставил челюсти. Послышался только лёгкий треск, и фокус готов. У великого мастера появляются безукоризненные зубы. Последовал взрыв радости, топонье ногами, восторженные возгласы, крики ужаса, громкий хохот. Теперь все соглашались вырвать свои зубы. но доктор отказался время уже прошло сказал он но пусть это послужит вам уроком и навсегда отучит вас не верить могуществу белых но так и быть добавил снисходительно господин Ламонт я согласен принять содействие одного из вас для следующего опыта пусть желающий выйдет вперёд я готов отрубить ему голову сказавшее это, он взял из рук Жирара наточенную саблю и потряс ею в воздухе. Во всех рядах воцарилось унылое молчание. Конечно, вера среди зрителей была велика, и если бы зашла речь о том, чтобы отрубить нос, многие бы предложили свои услуги, при том экстазе, в котором находились, но голову это был вопрос, требующий размышления. Хотя у Матабелов были безобразные головы, но они весьма дорожили ими. Все смутились от нерешительности.